Кровавые деньги. Алекс лежал на животе и наблюдал, как охранники досматривают чью-то машину. В руках у него был призматический бинокль, бауш и ломб с тридцатикратным увеличением. И хотя он находился более чем в 100 метрах от главных ворот, видел он все очень четко, вплоть до номера машины и усов водителя. Он уже больше часа лежал неподвижно возле сосновой рощицы, прячась за кустами. Оделся он в серые джинсы, темную футболку и куртку цвета хаки, купленную в том же магазине военных товаров, что и бинокль. Погода снова поменялась, все утро шел мерзкий мелкий дождик, и Алекс уже промок насквозь. Он уже пожалел, что не взял с собой термос с горячим шоколадом, который предлагал ему Джек. Тогда ему казалось, что она обращается с ним как с ребенком, но даже в САС его учили, что сохранять тепло очень важно. Джек приехала с ним в Амстердам, и опять-таки именно она забронировала номер в гостинице. На этот раз на Херенграхте, одном из трех главных каналов. Сейчас она ждала его в номере. Конечно же, она хотела пойти с ним. После того, что произошло в Париже, Она беспокоилась о нем как никогда. Но Алексу удалось убедить ее, что на них двоих быстро обратят внимание. Да и ее ярко-рыжие волосы тоже дело не помогут. Она неохотно согласилась. «Просто вернись в гостиницу до темноты», — сказала она. «А если пройдешь мимо цветочного магазина, купи мне, пожалуйста, букет тюльпанов». Алекс улыбнулся, вспомнив ее слова. Он лёг поудобнее, чувствуя под локтями мокрую траву. Что он вообще узнал за этот час? Он пришёл в странную промзону на окраине Амстердама. В Слоттердейке находились только заводы, склады и перерабатывающие станции. Здания в основном были низкими. Друг от друга их отделяли большие асфальтовые площадки. Но кое-где на небольших полянках всё-таки торчали деревья. Словно кто-то попытался безуспешно хоть как-то оживить это место. Позади штаб-квартиры технологической империи Крея стояли три ветряные мельницы. Но то были не традиционные голландские мельницы из тех, что обычно изображают на открытках, а современные высокие башни из серого бетона, тройные лопасти которых без устали прорезали воздух. Огромные и угрожающие. словно пришельцы с другой планеты. Сам комплекс напоминал Алексу армейские казармы, или, может быть, тюрьму. Его окружал двойной забор, по внешней части шла колючая проволока. На расстоянии 50 метров друг от друга стояли наблюдательные вышки, периметр постоянно патрулировали охранники. В Нидерландах полиция всегда носит оружие, Так что Алекс не удивился, увидев, что и охранники вооружены. За забором он разглядел восемь или девять зданий, приземистых прямоугольных из белого кирпича с высокотехнологичными пластиковыми крышами. По комплексу туда-сюда сновали люди, кто-то пешком, кто-то на электрокарах. Звук моторов напомнил Алексу молоковозы. На фабрике был собственный коммуникационный центр. связь обеспечивали пять огромных спутниковых тарелок. В зданиях, судя по всему, располагались лаборатории, офисные и жилые помещения. А в самой середине стоял купость стекла и стали, агрессивно-модернистский в своей конструкции. «Должно быть, это и есть главный штаб», — подумал Алекс. «Может быть, Домиен Крей будет внутри?» «Но как попасть внутрь?» Он уже целый час разглядывал въездные ворота. К ним вела одна единственная дорога со светофорами на концах. Процесс досмотра был довольно сложным. Когда подъезжала машина или грузовик, они останавливались в начале дороги и ждали. Лишь когда на первом светофоре загорался зеленый, им разрешали ехать дальше, к пропускному пункту из кирпича и стекла рядом с воротами. Из будки выходил человек в форме и изучал документы водителя, судя по всему, чтобы проверить их на компьютере. Еще два человека досматривали машину, выясняя, нет ли в ней пассажиров. Но даже это еще не все. На заборе висела камера наблюдения. А еще Алекс заметил, что в саму дорогу вделано что-то вроде прочного стекла. Когда машины останавливались у пропускного пункта, Они вставали на это стекло. И, должно быть, под ним тоже пряталась камера. Тайком пробраться в комплекс нет ни единого шанса. В Крейсов Тверд Technologies предусмотрели всё. За то время, что Алекс наблюдал за воротами, в них проехали несколько грузовиков. Алекс заметил черную фигуру Омни размером с человека, нарисованную на кузове рядом с логотипом Геймслейера. Может быть, как-нибудь удастся пролезть в грузовик, пока он ждет возле первого светофора? Но нет. Дорога слишком хорошо просматривается. Ночью, скорее всего, еще и хорошо освещается. Да и кузов, скорее всего, будет заперт. Через забор не перелезть. Об этом позаботится колючая проволока. Подкоп — сомнительный вариант. Может быть, как-то получится переодеться в работника вечерней смены? Тоже нет. Тот самый редкий случай, когда возраст и габариты играют против него. Попросить Джек? Она может притвориться уборщицей или лаборанткой, которая заменяет обычную сотрудницу. Но Алекс точно не сможет никак обмануть охранников, если дело дойдет до разговора. Он не понимает ни слова по-нидерландски. Охрана слишком тщательная. А потом Алекс понял, что делать. Решение смотрело прямо на него. У ворот остановился еще один грузовик, и охранник начал допрашивать водителя, пока его коллеги обыскивали кабину. «Получится ли?» Алекс подумал о велосипеде, который стоял пристегнутый к фонарному столбу в паре сотен метров вниз по дороге. Прежде чем уехать из Англии, он внимательно перечитал инструкцию И изумился тому, сколько же разных технических фишек Смитерс сумел спрятать внутри такой простой вещи и на ней. Даже велосипедные замки и то были магнитными. Алекс увидел, как открылись ворота, и грузовик въехал внутрь. Да, это сработает. Придется подождать до темноты, но этого точно никто не будет ожидать. Несмотря ни на что, Алекс вдруг расплылся в улыбке. Все получится, если только он найдет в Амстердаме магазин карнавальных костюмов. В девять часов уже стемнело, но еще задолго до этого вокруг комплекса включились яркие прожектора, превратив окрестности в ослепительное столкновение черного и белого. Ворота, колючую проволоку, вооруженных охранников — все это можно было увидеть с расстояния в целую милю. Но теперь они отбрасывали длинные черные тени, в которых мог бы, наверное, спрятаться человек, если бы решился подойти так близко. К воротам ехал грузовик. Водитель был голландцем. Прибыл прямиком из порта в Роттердаме. Он даже не знал, что везет, да это его и не интересовало. С того самого дня, как он поступил на работу в Cry Software Technologies, Ему сразу дали понять, что лучше не задавать лишних вопросов. Первый из двух светофоров светил красным, и он замедлил ход, а потом остановился. Вокруг не было других машин, и он был очень недоволен тем, что придется ждать, но жаловаться не стоило. Послышался внезапный стук, и он выглянул на улицу через зеркало заднего вида. Кто-то хотел позвать его, но рядом никого не было. так что он включил первую передачу и снова поехал. Как и обычно, он остановился на стеклянной панели и открыл окошко водительской двери. Потом он протянул охраннику свое удостоверение, пластиковую карточку с фотографией, именем и номером сотрудника. Водитель знал, что другие охранники сейчас осматривают грузовик. Иногда ему было интересно, почему же это место так тщательно охраняют. Здесь же просто делают видеоигры, правильно? Но, с другой стороны, он слышал про промышленный саботаж и шпионаж. Компании часто пытаются воровать друг у друга секреты. Так что, наверное, все логично. Пока водитель был занят своими мыслями, два охранника обошли грузовик с разных сторон, а третий смотрел на изображение с камеры, расположенной под машиной. Грузовик недавно почистили и помыли. На кузове огромными буквами было написано Game Slayer, а рядом с ними на корточках сидела фигурка Омни. Один из охранников попытался открыть дверь кузова. Она была заперта, как и должно быть. Второй охранник заглянул в кабину, но водитель, это было совершенно очевидно, сидел там один. Охранники были хорошо подготовлены и работали очень эффективно. Камеры показали, что не на крыше, Ни под днищем машины никто не прячется. Дверь кузова закрыта. Личность водителя тоже подтверждена. Один из охранников подал сигнал, и ворота отъехали в сторону, пропуская грузовик. Водитель уже знал, куда надо ехать. Метров через пятьдесят он съехал с главной подъездной дороги на проулок, ведущий к зоне разгрузки. Там были припаркованы еще несколько грузовиков. По обе стороны стояли склады. Водитель заглушил двигатель, вылез из кабины и запер ее на замок. Ему нужно было заполнить документы. Сейчас он сдаст охраннику ключи от машины и получит взамен проштампованный билетик со временем прибытия. А на следующий день машину разгрузят. Водитель ушел. На стоянке было совершенно тихо. Никто не двигался. Но если бы кто-то сейчас прошел мимо, то увидел бы удивительную вещь. Фигурка Омни в черной одежде, нарисованная на стенке кузова, повернула голову. По крайней мере, так это выглядело. Но если бы этот случайный прохожий пригляделся внимательнее, то понял бы, что на самом деле на грузовике не одна фигурка, а две. Одна нарисованная, а другая — настоящий человек. которые каким-то непостижимым образом держатся на металлической панели в точно такой же позе. Алекс Райдер бесшумно спрыгнул на землю. Руки и ноги жутко болели. Он даже не знал, сколько еще мог бы продержаться. Смитерс приложил к велосипеду четыре мощных магнитных замка, и именно они помогли Алексу удержаться в неестественной позе. Двумя он закрепил руки, двумя ноги. Он быстро сбросил черный костюм ниндзя, который купил днем в Амстердаме, свернул его в трубочку и выбросил в ближайшую урну. Охранники отлично видели его все то время, пока грузовик проезжал через ворота. Но они не присматривались слишком внимательно. Они знали, что рядом с названием «Геймслейер» будет фигурка, и они ее увидели. Но на этот раз, поверив глазам, они оказались неправы. Алекс осмотрелся. Да, ему удалось пробраться в комплекс, но везение должно когда-нибудь закончиться. Он не сомневался, что территорию патрулируют другие охранники, да и камер должно быть много. Что он вообще ищет? На самом деле, как ни странно, он не особо себе это представлял. Но что-то подсказывало ему, что раз уж Дамьен Крей организовал на объекте такую охрану, значит, ему есть что скрывать. Конечно, оставалась вероятность, что Алекс ошибается, и Крей ни в чем не виноват. Эта мысль немного утешала. Он направился к огромному кубу, стоящему прямо посреди комплекса. Послышался скулящий звук, и он спрятался в тени рядом со стеной. Мимо проехал электрокар с тремя пассажирами и женщиной в синем комбинезоне за рулем. Впереди кипела какая-то работа. Позади одного из складов была ярко освещенная площадка, и оттуда послышался голос, многократно усиленный микрофоном. Какой-то человек говорил по-нидерландски. Алекс не понимал ни слова. Он прибавил шагу, намереваясь узнать, что же там происходит. Он нашел узкий проход между двумя зданиями и пробежал по нему, оставаясь в тени. В конце прохода он увидел пожарную лестницу и спрятался за ней, чтобы перевести дух. Можно было здесь и укрыться, но, выглянув между ступеньками, он смог хорошо рассмотреть, что же происходит впереди. Алекс увидел квадратную асфальтовую площадь, окруженную офисными зданиями из стали и стекла. Самым большим из этих зданий был тот самый куб, который Алекс видел из-за пределов комплекса. Перед входом стоял Дамьен Крей и оживленно что-то обсуждал с человеком в белом халате. Еще трое стояли позади него. Даже на таком расстоянии Крея было легко узнать. Он был ниже остальных. На нем был очередной дизайнерский костюм. Судя по всему, Крей пришел, чтобы посмотреть какую-то демонстрацию. На площади в разных местах стояли пять или шесть охранников, Две вышки, которые Алекс заметил только сейчас, освещали территорию резким белым светом. Алекс увидел, что посреди площади стоит грузовой самолет. Он далеко не сразу поверил глазам. Самолет никак не мог приземлиться здесь. Он на площади-то едва помещался, а взлетной полосы в этом комплексе, насколько он успел увидеть, нет. Должно быть, его сюда привезли на грузовиках и собрали прямо на месте. Но что он вообще здесь делает? Самолет был старым, еще пропеллерным, а не реактивным, а крылья располагались высоко, почти над корпусом. На фюзеляже и хвосте красными буквами было написано «Millenium Air». Крей посмотрел на часы. Через минуту в громкоговорителе раздался новый приказ на нидерландском. Все тут же замолчали и посмотрели на самолет. Алекс тоже. В кабине начался пожар. Он видел, как в окнах отражается пламя. Из фюзеляжа повалил серый дым, затем загорелся один из пропеллеров. Пожар буквально за секунды стал неконтролируемым. Он поглотил двигатель, затем перекинулся на крыло. Алекс ждал. Должен же хоть кто-то что-нибудь с этим сделать. Если самолет заправлен, он в любой момент может взорваться. Но никто не двигался. Потом Крей едва заметно кивнул. Все закончилось так же быстро, как и началось. Человек в белом халате сказал что-то по рации, и огонь погас. Просто мгновенно исчез, настолько быстро, что если бы Алекс не увидел этого собственными глазами, то вообще не поверил бы, что самолет горел. Огонь не тушили ни водой, ни пеной. На самолете не осталось никаких отметин от огня и дыма. Только что самолет горел, а потом перестал. И все. Крей и трое его сопровождающих несколько секунд о чем-то говорили, потом повернулись и ушли в здание в форме Куба. Охранники на площади тоже разошлись. Самолет остался стоять на месте. Во что на этот раз ввязался Алекс? Это никоим образом не связано с компьютерными играми. Он вообще не понимал, что происходит. Но, по крайней мере, он увидел Дамьена Крея. Алекс дождался, пока уйдет последний охранник, затем выбрался из-под пожарной лестницы. Он быстро, как мог, пересек площадь, держась в тени. Крей все же совершил ошибку. Пробраться в комплекс снаружи было практически невозможно, так что внутри он охранялся уже не так тщательно. Алекс не увидел ни одной камеры, а охранники на вышках смотрели наружу, а не внутрь. Пока что он был в безопасности. Он прошел в здание вслед за краем и ступил на мраморный пол. Со всех сторон его окружал, по сути, огромный стеклянный ящик. Над головой Алекс увидел ночное небо. Вдали маячили три мельницы. В здании не было ничего. Но в одном из углов в полу виднелось круглое отверстие, из которого вниз шла лестница. Алекс услышал голоса. Он тихо спустился по лестнице, которая вела прямиком в большую подземную комнату. Присев на нижней ступеньки и спрятавшись за широкими стальными перилами, он стал наблюдать за происходящим. Комната напоминала большой открытый офис с белым мраморным полом. В нескольких направлениях от нее расходились коридоры. Больше всего архитектура напоминала Алексу хранилище в каком-нибудь современном банке. Но вот красивые ковры, камины, итальянская мебель и ослепительно-белая фортепиано Бехштейн не затерялись бы и в каком-нибудь дворце. У одной стены стоял изогнутый письменный стол с тремя компьютерами, и беспроводным принтером. Все светильники в комнате были вделаны в пол, создавая странную, жутковатую атмосферу. Тени словно падали совсем не в том направлении, в котором должны. Другую стену полностью занимал портрет Дамьена Крея, держащего в руках белого пуделя. Сам Крей сидел на диване и смаковал ярко-желтый напиток. На коктейльной шпажке торчала вишня. Крей аккуратно схватил ее идеально белыми зубами и медленно съел. Три человека с площади тоже были здесь, и Алекс тут же понял, что с самого начала был прав. Крей находится в самом сердце этой паутины. Одним из троих был Ясон Григорович, одетый в джинсы и рубашку с широким воротником. Он сидел на стуле возле рояля, скрестив ноги. Второй человек стоял неподалеку от него, опираясь на рояль. Он был старше, с седыми волосами и обвисший, покрытый пятнами кожей на лице. На нем были синий свитер и полосатый галстук, которые делали его похожим на служащего банка или крикетного клуба. Большие круглые очки утопали в его лице, словно оно было из мокрой глины. Он явно нервничал и часто моргал. Третий человек, лет пятидесяти, отличался мрачной красотой. Черные волосы, серые глаза, квадратная мощная челюсть. Он был одет в кожаную куртку и расстегнутую на шее рубашку. Ему явно нравилось происходящее. Крей как раз обратился к нему. «Я очень вам благодарен, мистер Роппер. Благодаря вам удар орла пройдет точно по расписанию». «Роппер». Тот самый человек, с которым Крей встречался в Париже. Вот круг и замкнулся. Алекс напряг слух, стараясь разобрать как можно больше. «Ой, да ладно вам! Зовите меня Чарли!» — ответил тот с американским акцентом. «И не нужно меня благодарить, Дамьен. Мне очень понравилось иметь с вами дело». «У меня все же есть несколько вопросов». Пробормотал Крей и взял с кофейного столика рядом с диваном прямоугольную металлическую капсулу размером примерно с мобильный телефон. Насколько мне известно, золотые коды меняются ежедневно. Полагаю, сейчас на флешке записан сегодняшний код. Но если удар орла состоится только послезавтра, просто подключите ее куда нужно. Флешка сама обновится, объяснил Роппер лениво улыбаясь. В этом-то вся и красота. Сначала она прорвется через систему охраны, а потом заберет новые коды. Легко, словно отнять конфетку у младенца. А потом, когда вы получите коды, вы просто передадите их через Милстар, и все будет готово. Единственная проблема, как я уже говорил, незначительно — палец на кнопке». «С этим мы уже разобрались», — сказал Крей. «Тогда я могу идти?» «Уделите мне еще пару минут вашего ценнейшего времени, мистер Ропер. Чарли», — ответил Крей. Он отпил глоток коктейля, облизал губы и поставил бокал на столик. «Как я могу знать, точно ли флешка сработает?» «Я дал вам слово», — сказал Ропер. «К тому же вы заплатили мне достаточно». «В самом деле, полмиллиона долларов авансом и два миллиона долларов сейчас. Однако...» Крей замолчал и сжал губы. «Меня все еще беспокоит одна мелочь». Нога Алекса уже затекла от долгого сидения на корточках, и он медленно вытянул ее. Понять бы еще, о чем они говорят. Он знал, что флешка — это носитель данных для компьютера. Но кто или что такое Милстар? Что такое удар орла? «В чем проблема?» Спокойно ответил Ропер. Боюсь, что проблема в вас, мистер Ропер. Зеленые глаза на круглом, почти детском лице Крея вдруг посуровели. Вы не так надежны, как я надеялся. Когда вы приехали в Париж, вас выследили. Это неправда. Английский журналист узнал о вашем пагубном пристрастии к азартным играм. Вместе с фотографом он проследил за вами до Турдержан. Увидев, что Ропер хочет перебить его, Крей поднял руку. «Я разобрался с ними обоими, но вы, мистер Ропер, меня разочаровали. Я не уверен, можно ли вам доверять». «А теперь вы послушайте, Дамьен!» — сердито ответил Ропер. «У нас был уговор. Я работал здесь с вашими технарями, дал им необходимую информацию для загрузки флешки, и на этом все мое участие заканчивается». «Как вы проберетесь в ВИП-зону, как активируете систему — это уже ваше дело. Но вы должны мне два миллиона долларов, и этот журналист, кто бы он ни был, ничего не меняет». «Кровавые деньги», — произнес Крей. «Что?» «Так называют деньги, которыми расплачиваются с предателями». «Я не предатель!» — прорычал Ропер. «Мне нужны деньги, вот и все!» «Я не предавал свою страну, так что хватит разговоров! Заплатите мне то, что должны, и я ухожу!» «Конечно же! Я заплачу вам все до последнего цента!» улыбнулся Крей. «Простите меня, Чарли, я просто думал вслух». Он показал куда-то в сторону, и его рука упала на колени. Американец оглянулся, Алекс тоже посмотрел туда и увидел нишу в одной из стен. Внешне она напоминала гигантскую бутылку. Изогнутая дальняя стена, изогнутая стеклянная входная дверь. Внутри стоял стол, а на столе лежал кожаный дипломат. Ваши деньги там, сказал Крей. Спасибо. Ни Ясон Григорович, ни старик в очках не сказали ни слова, лишь внимательно смотрели, как американец идет к нише. В дверь должно быть встроили какой-то сенсор. потому что она автоматически скользнула в сторону. Ропер прошел к столу и открыл чемоданчик. Щелкнули два замка. Ропер повернулся к Крею. «Надеюсь, вы не решили так надо мной подшутить!» — сказал он. «Тут пусто!» Крей улыбнулся ему с дивана. «Не беспокойтесь!» — сказал он. «Я его наполню!» Он протянул руку и нажал кнопку на кофейном столике. Дверь с шипением закрылась. «Эй!» — закричал Ропер. Крей нажал кнопку еще раз. Сначала ничего не произошло. Алекс даже сам не сразу понял, что затаил дыхание. Его сердце стучало вдвое быстрее обычного. А затем в запертую комнату с потолка упало что-то яркое и серебристое и приземлилось в дипломат. Ропер протянул руку. Это оказалась американская монетка в 25 центов. «Крей, вы что задумали?» — сердито спросил он. В дипломат упали новые монетки. Алекс не мог видеть, что точно там происходит, но, судя по всему, эта комната на самом деле была бутылкой, полностью герметичной, не считая узкой дыры в потолке. Монеты все сыпались сверху, струйка за несколько секунд превратилась в каскад. Дипломат вскоре заполнился, но монеты все прибывали. Вскоре они уже посыпались на стол и на пол. Возможно, примерно в этот момент Чарли Роппер понял, что с ним произойдет. Отмахнувшись от потока монет, он подбежал к стеклянной двери и начал колотить в нее. «Прекратите!» — закричал он. «Выпустите меня!» «Но я ведь заплатил вам еще не всю сумму, мистер Ропер, ответил Крей. «По-моему, вы сказали, что я должен вам два миллиона долларов». И тут каскад превратился в настоящий вихрь. С потолка падали тысячи, тысячи монет. Ропер вскрикнул и прикрыл голову рукой, пытаясь защититься. Алекс быстро провел в уме несложные расчеты. «Два миллиона долларов монетками по 25 центов, чуть ли не самыми маленькими». «Сколько же их будет?» Монеты уже полностью засыпали пол и доставали американцу до колен. Вихрь все усиливался. Поток монет стал практически непрерывным. Крикер опера заглушал металлический звон. Алекс хотел отвести глаза, но не смог. Словно загипнотизированный, он смотрел на все происходящее распахнутыми от страха глазами. Американца уже не было видно. Монеты с грохотом обрушивались на него. Ропер пытался отмахнуться от них, словно от пчелиного роя. Его руки еще были видны, но лицо и тело уже исчезли. Он взмахнул кулаком, и на двери осталось кровавое пятно, но укрепленное стекло выдержало. Монеты расползались по комнате, заполняя каждый дюйм свободного пространства и поднимаясь все выше. Роперу уже не было видно, Он полностью скрылся под блестящим курганом. Если он и кричал, этого уже не было слышно. А потом все вдруг закончилось. Упали последние монеты. Могила из восьми миллионов четвертаков. Алекс вздрогнул, представив, каково это оказаться вот так погребенным. Как умер американец? Задохнулся? Или монеты просто раздавили его своим весом? В том, что он уже умер, Алекс не сомневался. Кровавые деньги. Крей буквально притворил в жизнь свою безумную шутку. Крей засмеялся. «Вот это весело!» — воскликнул он. «Зачем вы убили его?» — впервые заговорил старик в очках, дрожащим голосом с нидерландским акцентом. «Потому что он был слишком неосторожен, Хенрик», — ответил Крей. «Ошибки недопустимы, особенно на таком позднем этапе». «И, собственно говоря, я не нарушил своего обещания. Я сказал, что заплачу два миллиона долларов, и если вы захотите открыть дверь и пересчитать деньги, то убедитесь, что там ровно два миллиона». «Не открывайте дверь», — ахнул Хенрик. «Не буду. Не хочу потом долго оттирать полы», — улыбнулся Крей. «Итак, с Ропером мы разобрались». мы получили флешку и готовы действовать может быть выпьем еще по стаканчику алекс по прежнему сидел у подножия лестницы он стиснул зубы заставляя себя не паниковать все инстинкты кричали ему беги сейчас же но он понимал что нужно быть осторожным то что он увидел просто не укладывалось в голове но по крайней мере теперь его задача ясна сбежать с фабрики покинуть Слоттердейк и вернуться в Англию. И нравится ему это или нет, снова обратиться в Мишесть. Теперь он знал, что с самого начала был прав. Дамьен Крей, сумасшедший злодей. Все его широкие жесты, благотворительность, разглагольствование о неприятии насилия, на самом деле просто ширма. Он запланировал нечто под названием Удар орла. И чтобы это ни было, Операция начинается через два дня. Она как-то связана с системой безопасности и ВИП-зоной. Он что, проберется в какое-то посольство? Неважно. Алекс должен любым способом заставить Алана Бланта и миссис Джонс поверить ему. Крей убил человека по имени Чарли Ропер. Он связан с Агентством национальной безопасности США. Уж этой-то информации будет достаточно, чтобы арестовать его. но сначала нужно выбраться». Он повернулся и увидел силуэт, возвышающийся над ним. По лестнице спускался охранник. Алекс среагировал, но слишком поздно. Охранник уже заметил его и вскинул пистолет. Алекс медленно поднял руки. Охранник жестом приказал ему встать, и Алекс подчинился. С дивана его тут же увидел Дамьен Крей и просиял. «Алекс Райдер!» — воскликнул он. «Я очень надеялся встретиться с тобой снова. Какой прекрасный сюрприз. Подойди сюда, выпьем что-нибудь. А потом я расскажу тебе, как ты умрешь».